Глава девятнадцатая. Кларисса. Они не успели. Рика старался, как мог, пытаясь уничтожить преследующие их ракеты, и ему это почти удалось. Два десятка ракет взорвались. Часть из них своими взрывами зацепили соседние, и те тоже взорвались. Но все же несколько догнали Ракот. Первое попадание показалось не страшным, броня выдержала, хотя, конечно, покорежила ее знатно. А вот последующие три ракеты взорвались одна за другой, с небольшой разницей в несколько секунд. На экраны посыпались сообщения об ошибках, проблемах, и Юджин с тревогой просматривал их. В целом, не все было печально. Ракеты здорово потрепали ракот, но он все еще был на ходу. Несколько отсеков разгерметизировались, корпус был пробит в двух местах, часть ходовых движков отключились. То ли их повредило взрывом, то ли силовые кабеля оборвало. Как бы там ни было, Аракут продолжал упрямо карабкаться к барьеру, до которого было рукой подать. «Ну, давай же, давай! еще немного, и мы свалим отсюда!» Рика тоже сосредоточенно пялился в экран сканера, словно ожидая увидеть там что-то. Хороняка, которому на мостике делать было совершенно нечего, поднялся на ноги. «Куда намылился? Если нервишки успокоить, то рано еще. Вот выберемся, тогда и лечись!» «Нет!» Для техническую палубу схожу, может, смогу что-то подлатать. Мы же еле плетемся. Тут сиди, спаситель, а то еще вжарят по нам, и тебя самого чинить придется. Да я ж. Сиди, сказал. Хроняка покорно уселся на свое место. Еще один пуск ракет. Эти уроды решили нас добить. Хреном, успеем. Ха, сомнительно. Ничего сомнительного, еще немного и. Ракеты летели на бешеной скорости, а расстояние между ними и Ракотом стремительно сокращалось. Не говоря уж о том, что преследующие старатели и корабли тоже были практически рядом. Уже скоро они смогут открыть огонь бортовыми орудиями. Однако и барьер был совсем рядом. Ракот нырнул в него, пусть и не в последний момент, однако ракеты были уже совсем близко. Юджин отключил движки и откинулся в своем кресле. Хм, и не говори, еле выбрались. — А это все ты. Надо сканировать, дел всего на минуту. Чуть не подохли из-за тебя. — Но ведь не подохли. — Это скорее чудо, Еще немного, и... — Выбрались, как всегда. Что теперь гадать, что было бы, если бы... Все, мы живы, дело сделано. Что еще хотеть? — Нормальный корабль. А то от Ракота мало что осталось. — Прям уж. Ну, получили пары ракет взад, и что? Вот сейчас пойду и узнаю, что. Теперь-то можно? Теперь да. Хроняко, продолжая бурчать про недалеких дураков, которые могут всех погубить, наконец ушел с мостика. Юджина Рика остались вдвоем. О, я бы сейчас пару банок пиво употребил бы. Ты как? Надо связаться с ног, доложить о том, что случилось, и передать добытую информацию. Ну, тогда работай, а я немножко расслаблюсь. «Да, кстати, ты сначала с кораблями ног свяжись, а то испугаются, спальнут по нам». «Уже отправил идентификатор и уже опознался. Они прислали нам пару корветов и хранения». «Ну и отлично. Значит, можно еще и подремать немного. Храняк там сейчас все отключит, и в ближайшие пару часов мы точно никуда полететь не сможем. Короче, я пошел. «Давай». Ивжин скрыл уже третью банку, когда в кают-компании появился Рика. «Ну что там?» «Порядок. С ног связался, корвет уже прибыли. Лунь тоже на подходе». «Данные ног передал?» «Нет. Сказали, чтобы мы отправились к их ближайшей базе и передали специально обученным людям». а ты смотри. чу-чуть это, Игорь Анатольевич по старинке решил действовать? Боится, что сообщение перехватят?» «Думаю, что боится коротов и не хочет, чтобы им досталась добытая нами информация». А, вот как. Ну что же, ладно». И где нам искать базу со специально обученными людьми? — В принципе, неподалеку Клариса. Знаешь такую планету? — Да, курортная вроде. — Скорее, планета для богатых стариков. Ну да, мягкий климат, тепло, все дорого. Идеальное место для престарелых богатеев. — А это, ремонтный док там есть? <со> — <brainstorming> <adores> не знаю. А что такое? — Потрепелла нас знатно. Вот что такое. Надо чиниться, причем конкретно так чиниться. «Что, сильно нам врезали?» «От души. Движки все, часть проводки тоже, на технической палубе, вспомогательное оборудование, что в хвосте тоже покорёшило. Ну и по мелочь, переборки, корпус, бронеплиты в задней части под замену». «Откуда знаешь, ты что, наружу выбирался?» «Зачем?» «Видел бы ты, что в отсеках творится, не задавал бы таких глупых вопросов». «Так, на Кларисе починиться можем». Заявил Рика, убирая свой приватник. Орбитальная станция там приличная, так что ну и хорошо. Это в нынешнем состоянии Ракот быстро не полетит. Я, конечно, кое что подшаманю, чтобы хоть как-то двигаться начал. Но понятно. Что ж, летим на Кларису. Рика развалился на песке и радостно улыбнулся синему безмятежному небу. Нет, все-таки космос космосом. Да на планетах тоже хорошо. Особенно таких, как Клариса. Он даже задумался, а не стоит ли ему осесть в подобном месте. Но нет, пока еще рано. Иди, две тут пожить еще можно, но постоянно. Он ведь со скольки с ума сойдет. Вот когда ему окончательно надоест скитаться по космосу, тогда можно будет всерьез задуматься над тем, чтобы приобрести себе удобную квартирку или дом и жить в свое удовольствие. Благо денег ему хватит на две жизни вперед. Но Рика сам же сомневался, что подобное когда-нибудь случится. В том смысле, что он захочет оставить приключения и опасности в прошлом. В этом смысл его жизни и в этом его кайф. А вот насладиться неделей другой отдыха – это всегда, пожалуйста, это он легко. Едва только Рика задремал, его разбудил звук уведомления. Но кто там еще? Искать и включать приватник было лень, поэтому Рика просто активировал нейросеть и проверил входящее. Джон Смит, тот самый агент НОК на Кларисе, которому передали добытые данные. На какого хрена ему надо? Рика Юджин и Хороняка все рассказали, отдали, и даже отчеты в нескольких экземплярах написали. Дальше их отпустили. И вот спустя всего пару дней опять беспокоит. Рика тяжело вздохнул. Как бы ни было печально, а ответить Смиту все же придется. Кажется, отпуск закончился. Словно в подтверждение этой мысли приватник накрытой одеждой завибрировал. О, а вот и борода. Привет. Тебе Смит уже нашел? Пытался. Короче, пока гуляем, через пару дней прилетает какое-то большое начальство. Нас вызывают. Зачем? Если бы я знал. Ладно, понял. Он дал отбой, вновь спрятал приватник под одежду и попытался заново улечься на полотенце. Однако теперь ему уже было не до отдыха. Кто там еще прилетает, и на кой черт этому кому-то? Понадобились они трое. Вопреки ожиданиям Рика, встречу назначили не на какой-нибудь конспиративной квартире, не на отшибе, не в заброшке или подвале, а в офисе местного отделения разведки НОК. Рика даже хмыкнул, когда узнал адрес встречи. Он-то ожидал условно секретного рукопожатия встречи в условленном месте, где еще о безопасности встречи говорил бы какой-нибудь знак вроде кактуса на подоконнике, а все оказалось куда более прозаично и просто. Еще больше Рика обалдел, когда миловидная секретарша, встретив его в холле, велела направиться в четвертый конференц-зал и при этом даже не потрудилась его туда провести. Будто не в здании, принадлежащем разведке ног, находишься, да черт знает где! Кто хочет, заходит, ведь документы у него не проверили. Куда хочет, туда идет. Рика пришлось поблуждать по коридорам, пока он, наконец не нашел нужное помещение. Да еще и протащить можно все что угодно. Его никто на входе не обыскивал. Или того хуже? Прийти и просто завалить кого угодно, ведь охраны как таковой Рика не увидел. Впрочем, он тешил себя надеждой, что все это лишь напускной вид, и расхлебанность сотрудников и кажущаяся легкодоступность здания. Так как Рика не раз и не два сталкивался с представителями Восьмого Флота, фактически разведки и контрразведки ВКС, выходцы из которой и стали костяком ног, то поверить в то, что здесь все так просто он не мог. И очень скоро он нашел подтверждение своим мыслям в первую очередь в коридоре он обратил внимание на неприметный датчик, затем увидел сканер, прикидывающийся обычной розеткой. Пока Рик бродил по зданию в поисках нужного зала, он убедился, что все не так, как кажется на первый взгляд. На деле здание буквально напичкано всякого рода хитроэлектроникой, и, скорее всего, когда он только подходил к входной двери, добрые десяток сканеров и датчиков просветили, просмотрели, прослушали, пронюхали его самого, его одежду и вещи при нем. Каждый его шаг в здании отслеживался, каждое движение, каждый чих. Думаю, он устроит теракт или нечто подобное, Рик готов был поспорить. Мгновенно он окажется отрезан от других помещений, и к нему тут же выдвинется отряд ликвидаторов. Ну а напускная безалаберность — это коронная излюбленная фишка выходцев из восьмого флота. Зачем искать преступников, если нужно просто создать для них идеальные условия для совершения преступления? Если бы Рик не так тесно общался с этими самыми офицерами, агентами и прочим людом из спецотделов НОК, то он бы ни за что не заметил всей этой машинерии, которой кишало здание, был бы уверен в том, что ног можно взять голыми руками. Настроение у Рика внезапно резко пошло в гору. Он был доволен собой, а точнее своей наблюдательностью. Разгадав странную загадку, он почувствовал некое удовлетворение и нашел, наконец, нужный конференц-зал. Едва он оказался внутри, увидел тех, кто там находился, он вновь испытал удивление. Ну а как иначе, когда самый-самый вот так запросто прилетел сюда, чтобы встретиться со старателями? Нет, конечно, может быть, у него есть и другие дела тут, но все же сам факт того, что он изъявил желание поговорить со старателями лично, удивил Рика. Впрочем, Игорь Анатольевич всегда отличался неординарными поступками и, видимо, поэтому занимает свой пост до сих пор. «О, мы тебя заждались!» Глава ног указал рукой на свободное кресло, и Рика, взяв себя в руки, отойдя от удивления, плюхнулся в него. «Ну что же, твои друзья уже рассказали о ваших похождениях. Но кое-что я хотел бы услышать и от тебя». «Что же?» насчет кораблей первовицы, что вы встретили за барьером. Юджин говорит, что ты уверен, будто они заодно с Роботекс». «Всё так?» «Я могу тебе попросить озвучить причины, заставляющие так думать». «Да легко. Сам факт, что они там появились, говорит о многом». «Думаешь, их вызвали, чтобы перехватить вас?» «Нет. Если бы хотели нас перехватить, то, уверен, нашлось бы что-то посерьёзней. Ну или же у них были бы корабли получше, а не этот хлам». «Так, окей». «Меня насторожило то, что первовидец отправил к барьеру такие древние корабли. Им ведь самое место на свалке». Он отлично знал о том, что мы и другие государства предпринимали попытки проникнуть через барьер, однако все они не увенчались успехом. При этом, что стало с кораблями, которые попытались, неизвестно. Вполне возможно, что они уничтожены. Вот первовидец и решил тоже попробовать, но кораблями, которых не жалко. Ха, «А экипажи? Он их так просто отправил на заклане!» «Фанатики?» Думаю, им в подробностях объяснили, что с ними станет, и они согласились. Да, Этерния совсем с ума сошла. Не хотел бы я оказаться их гражданином. Чего? Ходил бы каждый день в церковь просвещения, по телеку проповеди, первовица под пиво глядел. Хлестал бы себя оплеткой по выходным, чтоб грехи искупить. Для тебя не жизнь, а малина. Алкоголь у них порицается. Фу, Эй, да что за люди. «Дело в том, что на кораблях, отправившихся Лима, Капри, с толком не было экипажей». «Что?» «Я провел полное сканирование кораблей. Ладно, допустим, первовидец решил просто списать старые корабли, даже часть оборудования снял. Но экипажа был самый минимум, а трюма были полны». «Чем?» «Не знаю, скан не показал таких подробностей, но думается мне, что техникой». «И какой?» «Строительной, логистической, все, что нужно для добычи полезных ресурсов». «Это предположение? Или я сейчас брошу вам результаты сканирования, посмотрите сами?» Несколько минут в конференц-зале стояла тишина. Наконец, Игорь Анатольевич ее нарушил. «Это что же получается? Первовидец не хотел рисковать кораблями и людьми, но при этом нагрузил их техникой». «Баш, там тоже бы всякий хлам!» Очень странный способ утилизировать ненужную технику, да. Есть ощущение, что первовидец был уверен в том, что корабли доберутся до планеты. Орудия и вспомогательные системы были сняты с них, так как корабли шли в последний рейс. Их задача — сесть на планету и выгрузить все, что есть в трюмах, а затем генераторы и энергоустановки кораблей можно использовать в качестве источников энергии для баз, шахт и тому подобного. Корпус порезать и тоже пустить в дело. «Думаете, у них были договоренности с корпоратами?» «Похоже на то. Как минимум все это очень странно». «И что же вы собираетесь делать? Будете воевать с Этерней?» М -м, «Пока нет. Нас не поймут другие». «А доказательства? Вот же они!» «Это всего лишь наши домыслы». Но сканы. «Да-да, это все подозрительно. Но назвать это явным доказательством сговора Этернии Роботекс нельзя. К тому же корабли Первовица Роботекс ведь уничтожил. Вы это сами видели?» «Видели, но Роботекс не собирался их уничтожать. Корабли Первовица давно появились в системе, и до них не было никому дела. Уверен, если бы нас там не было, корабли преспокойно добрались бы до Лима Каприс и сели. Но этого мы уже никогда не узнаем». Но я вас успокою. За Этернии мы теперь будем следить. И если они связаны с Роботекс, мы это выясним и найдем доказательства. Что касается вас, спасибо за работу. И, кстати, для вас есть новое задание. Что, опять Клима Каприз лететь? Сразу говорю, нас здорово потрепало, корабль требует ремонта, и, к слову, противник теперь знает, что Шлинах нам все рассказал. Думаю, идентификатор его хитреца нам уже не поможет. Не нужно лететь Клима Каприз. К вам есть совершенно другое дело. Что вы знаете о Митеме?